Все заспешили на крыльцо. Действительно, на улице около дворца собралась большая толпа татар. Слышались угрозы и ругательства, обращенные к русским. — Что они кричат? — спросил Серебряный у Терентии. — Плохо дело, батюшка-князь, — ответил Толмач. — Грозятся перебить нас, ежели мы не уйдем от сель и не оставим их именную им им царицу. Серебряный приказал сотникам, сопровождающим его, вернуться к своим сотням и приготовиться к обороне. Русские стали строиться в боевой порядок. Казанцы, заметив это, зашумели еще сильнее. Среди них уже появились лучники, местами поблескивали ручницы. Неизвестно, чем бы кончилась эта ссора, если бы сами татарские властители не прекратили ее, узнав о том, что творится у ханского дворца, они выслали туда большой конный отряд, который разогнал взбунтовавшихся татар. Тишина и порядок были выдворены а ворота Кремля наглухо закрыты. Вечером князь Василий Серебряный уже бессвитый, а только с Терентием Толмачем опять был у Симбеки. Она лежала в постели, ослабленная сегодняшним волнением. Князь был вежлив, всячески старался поддержать дух развенчанной царицы, лишь бы отвлечь ее от мысли о самоубийстве. Он от имени царя обещал ей всякие блага и почести на русской стороне. Потом он спросил, нет ли у тебя, царица, просьбы какой. Вот ежели есть, спроси, я все сделаю для тебя, что могу. Дозволь, воеводы, пожить мне здесь еще с десяток дней. Ведь надо мне приготовиться для дальнего пути, пути окрепнуть силами, отобрать из своего добра то, что с собой возьму. Я это решать неволен, но завтра дам тебе наш ответ. А пока спи спокойно, не думай, что будешь обижена нами. На другой день рано утром меня Серебряный потребовал у казанцев, чтобы с внутренней стены Карской башни, где укрепился Воротынский, был переброшен снятый татарами мост и переправился в башню. Здесь состоялось короткое совещание русских воевод, где решились с просьбой съембики об отсрочке вывоза ее из Казани согласиться. Все едино-надобно время, чтобы переписать и уложить ее добро в казну, а также казну, — говорил Воротынский. пущая она, пока им споживет тут, коль ей того хочется. Десять дней прошли быстро, в хлопотах по отбору того, что взять с собой. Семьяки даже несколько приободрилась. Пользуясь разрешением, она отобрала столько добра, что русские только качали головами, думая как же доставить все это до далекой москвы дьяки и писари с ног сбились переписывая считая вещи и не чаяли когда же наступит конец она готова не как и половицы с рамами из дворца своего выдрать да с собою увести бурчал под дьячин никифр горюхин скрипя пером по бумаге ничего не поделаешь на то государева воля. «Заберет, так и не будет записывать», — со вздохом ответил другой. Наконец, и эта работа с десятидневный срок данной пленницы на прощание с дворцом подошла к концу. Наступило 11 августа 1551 года по новому летоисчислению С самого утра толпы казанцев собрались к Кремлю. Не было злобных выкриков, шума. По толпе шел легкий гул негромких разговоров. Все попытки властителей разогнать толпу по домам остались тщетными, прогонят от ворот, соберутся подали от них, начнут гнать оттуда, перейдут на старое место или столбятся где-нибудь поблизости на новом.